Глава 23 Может, растолкаем? хихикнув, сказала Анька, указывая на храпящего за столом Иваныча. Наш боевитый танк, как настоящий мужик, предпочел в итоге налокаться в усмерть, а не уделить внимание пышногрудой красотке, коей он э, подарил всего один танец. Если это можно было назвать танцем. Танцевал Иваныч как горный тролль. Впрочем,. Красотку такие пируэты вполне устраивали. Оставь его, ему не привыкать. Уснуть за столом для Иваныча было правилом, а не исключением. — Просто какая-то оргия, ха-ха-ха-ха! ха рассмеялась эльфийка. И в самом деле празднество из буйного веселья постепенно перетекало именно в нее. То здесь, то там виднелись спешащие уединиться в кустах парочки. Уставшие музыканты наигрывали что-то спокойное и расслабляющее, но самые стойкие продолжали гудеть заломящимися от яств столами. Епископ не поскупился на угощение. Странно, что здесь совсем не было, собственно, тех, кому был посвящен данный праздник. Лишь в самом начале мероприятия в Маман-Антор заглядывал невысокий орденец с дюжей охраной. Он двинул небольшую речь и вскоре утек по своим делам. Ты как будто этому удивлена. Любая пьянка всегда превращается в оргию. Это третий закон вселенной. Третий? А какие первые два? Не мешать кобольтскую водку с пивом и не спать с тремя сестрами-орчанками в одну ночь. Анька прыснула. И кто же их вывел? Ты? нет один мой м -м, друг пожалуй единственный друг воспоминания о чергарте вдруг кольнули сердце а вслед за воспоминаниями о нем пришли и воспоминания о сраной шайке сугара эльфийка чутко почувствовала перемену моего настроения пойдем пройдемся предложила она и я не удержался от подколки в кусты нет — ответила она после некоторой паузы и многообещающей улыбки. — Посмотреть на звезды. Рядом с этим чертовым фонарем их ни черта не видно. Она ткнула в висящую на краю беседки магическую лампу. Ресторан «Маман Антор» располагался за городскими стенами. Вряд ли в каком-нибудь реальном средневековом городке кому-то пришло в голову так располагать заведение, но здесь, в, что называется, мягком подбрюшье Галада, настоящей опасности давно не ведали. Ухоженный парк со множеством мощенных дорожек простирался до небольшого леска. К нему-то мы и направили свои стопы. «Красиво!» — протянула Анька, запрокинув голову. Взявшись за руки, мы неторопливо шагали по центральной аллее. Угу, только и смог в ответ выдавить я. Ибо, господа, что-то я совсем в себе запутался. Неожиданное праздненство, эти бешеные танцы. Осидалище их натура. Да дело даже не в этом. А дело в том, что я совершенно запутался в том, кто я и где я и следующие слова Аньки не добавили мне душевного спокойствия. «Ты часто витаешь где-то далеко, Джо, и в тебе много тайн», сказала она, все так же разглядывая звезды. «Они висят на тебе, как гири, не дают спокойно жить». «Не надо об этом». «А может, надо? Черт, ее раздери!» Не хватало еще, чтобы у меня в душе копалась соплячка с окраины Вселенной. Впрочем, злился я скорее на себя. Внутри скопилось слишком много сущностей, что так и норовили разорвать меня ко всем чертям. Мрачный владыка тьмы, чопорный темный архимак, лихой вор из Агариса, извечная тьма и пресветлый свет. Раньше было намного проще. Я всегда знал, кто я такой и куда иду. А сейчас... По чести сказать, в гробу я видал задание Сугора. Веры в то, что в случае успеха он сдержит слово, не было от слова совсем. Но сейчас размышления об этом успехе казались дирижом шкуры неубитого медведя. Чертовы правила этого мира сковали меня рамками, коих я никогда не видывал. Анька вздохнула и вдруг остановилась, повернулась ко мне. — Откуда ты, Джо? Ты ведь не успокоишься, пока не истреплешь вопросами все нервы. Эльфийка улыбнулась. Обычно болтливая она сейчас была неожиданно немногословна. Я родился на окраине Агариса. И только не спрашивай, где это. — А если спрошу? — кокетливо хихикнула она, явно намереваясь додавить давшую трещину оборону. Но я вдруг неожиданно скорее для себя, чем для нее наклонился к ее губам и поцеловал. Она была слона на вкус и тут же ответила на поцелуй. — Ищи подходящие кусты, мой рыцарь! — проворковала Анька, и вдруг подпрыгнув, оказалась у меня на руках. — Когда мы вернулись на веранду... Спящих здесь было уже заметно больше, нежели бодрствующих. Иваныч оглушительно храпел в обнимку с подушкой, а около нашего столика стоял малец лет двенадцати. Откуда он взялся и что ему здесь надо? Детей в недарне можно было пересчитать по пальцам. — Брат Джо, настоятель Харин, он зовет тебя, вот. Паренек протянул скомканный листок. «Харин? Зовет?» Вчера, сдав квест на профу, я расстался с ним на возвышенной ноте, как и полагается, высокопоставленному неписью. Харин завалил меня пафосными диферамбами насчет великого пути света, коим я, несомненно, должен пройти. Взяв записку, быстро пробежал ее глазами. Она была пропитана паникой, но ясности не добавила. «Опасность? Всем, всем опасность. Они скоро придут». Срань их натура. А такая хорошая была ночь! «Что там?» — спросила Анька, заглядывая в бумажку, но я смял ее в руке и закинул в инвентарь. «Мои тайны. Нужно идти». Взглядом, который метнула на меня эльфийка, можно было сжечь батальон пещерных гномов в полной выкладке. Она явно хотела сказать что-то резкое, но тут уж я взглянул на нее лавовым драконом. Да так, что девушка отшатнулась. На мгновение я спустил с поводка свою сущность. «Мои тайны — это мои тайны. Не знаю, что там стряслось с харином Но лишних глаз и ушей во время наших разговоров быть не должно. Беги, скажи, я сейчас буду, сказал я парнишке, и тот мгновенно утек, растворившись в ночи. Анька обиженно засопела и, пробормотав что-то из разряда. Ну и пошел ты, растворилась, в воздухе, выйдя из игры. Обиделась. Ну и хрен с ней. То, что в городке что-то не так, я понял, едва миновал ворота со стражей. Вместо расхлябанных городских пузанов на них стояли белые братья. Они подозрительно проводили меня взглядом, но останавливать не стали, хотя в сторонке и топталось несколько тормознутых ими игроков. Вероятно, узнали. Но вот встретившийся на улице Висельников патруль из двух рыцарей не был столь благодушен. — Куда путь держишь, брат, во свете? — спросил здоровенный заметно за два метра хмырь в тяжелом доспехе под полным бафом. Брат Кассандр поручил доставить свиток. Соврал я, шестым чувством поняв, что о точке назначения лучше не говорить. Орденцы смирили меня подозрительными взглядами, но чинить препятствий все-таки не стали. — Как только выполнишь поручение, следуй домой. «Сегодня таким, как ты, лучше не шататься по городу». «Таким, как я? Игрокам?» Я кивнул, не решившись расспрашивать о причине такого совета, и стремглав бросился к храму света. «Срань их, натура!» Что-то здесь определенно не так. Пока большинство игроков гуляло на посвященном победе над северянами праздники, орденцы обшаривали городок. Черт подери! А не было ли першество сооружено только для того, чтобы убрать отсюда лишние глаза? Но зачем? Вдалеке раздался тяжелый топот кованых сапог. Не желая попадаться на глаза очередному патрулю, я юркнул в темную подворотню и притворился бревном. Но это оказался не патруль. Тройка тяжело вооруженных рыцарей вела двух закованных в двемерит неписей. Одного, вернее, одну, я даже узнал, торговка на рынке, промышляла дешевыми артефактами для новиков. «Да что здесь, твою мать, происходит?» Храм света встретил меня темнотой. На площади не горел ни один фонарь. Висящее в воздухе напряжение больше подходило для затерянной в дремучем лесу полянки с монстрами, чем для обители света в центре плотно контролируемого орденом городка. Я с минуту всматривался во тьму ночным зрением, а потом пробафал на себя все, что имел. Увы, запасы свитков показывали дно, но даже под таким усилением почувствовал себя много увереннее. Еще больше уверенности вселил меч Лодарка в левой руке и жезл Коруна в правой. Толстая дверь оказалась не и даже слегка приоткрыта. Я миновал предбанник и оказался в знакомой зале. О, все отец Опоздал. Харен лежал ничком возле фонтана и смотрел в расписной купол храма мертвыми глазами. Смерть — редкая гостья в этом мире. Даже неписи чаще всего возвращались из-за грани, чтобы вновь занять свое место. Но если уж на месте упокоения остался труп, а не пепел от посмертного костра, это означало одно. Очень скоро место настоятеля займет другой, заготовленный, или, как говорила Анька, сгенерированный, НПЦ. Но это будет уже не Харен. Сердце кольнуло, игла сожаления. Старичок мне определенно нравился, в инвентаре до сих пор лежала подаренная им безделица». Я прикрыл ему глаза и только тут заметил аккуратную дырочку от кинжала чуть пониже левого уха. Крови почти совсем не было. Его убил не демон и неразъяренный северянин. Его убил кто-то, кому он доверял, кто-то... Кто еще был здесь? — Выходи! — сказал я, поднимаясь и оборачиваясь к углу, в котором зияла пустота. Да, я не видел потоков, но прекрасно чувствовал их концентрацию, их густоту, а полное отсутствие их присутствия означало, что здесь работает мощная магия сокрытия. Прошла почти минута, прежде чем защитная магия с шипением рассеялась, и передо мной предстал Кассандр, собственной персоной. «Я уже хотел попутчивать тебе молнией света, — сказал я здоровяку, — На что тот лишь улыбнулся и пожал плечами. Это было бы не лучшим решением. Зачем? Концом меча Дарка я указал на труп Харена. То дела, о которых знать ни тебе, ни кому-либо из других игроков совершенно ни к чему. Я нахмурился. Возможно, это так, но я не люблю оставлять за спиной загадки, тем более на Харена был завязан квест, который лихо вознес всю нашу компанию за двадцатые уровни. Те, с кем мы начинали, еще ковырялись в лесу пауков. И, кстати, о квесте. Вызвав интерфейс, я открыл вкладку с перечнем заданий и, ожидаемо, не нашел там темных дел в недарне. Внезапная догадка разорвалась в моем разуме, подобно гномской гранате. «Вы зачищаете квесты? Вернее, их носителей. Но зачем?» Кассандр улыбнулся. «А ты догадливый малый Джо. И убери, наконец-то, эту железяку. Она тебе не поможет. У меня 52 уровень». Видя, что я и не подумал убирать меч, он хмыкнул, прошел к телу Харена. После чего извлек из инвентаря странный артефакт в виде надевающейся на предплечье спирали и принялся извлекать из воздуха то монетку, то склянку, а то и хлопковую рубаху. «Думаю, в этот момент я мог бы его убить» подскочить сзади и снести голову. — Ты еще тут? Отвлекшись от своего занятия, Кассандр снова повернулся ко мне. — Да тут. И не уйду, пока не получу ответы на некоторые вопросы. Не люблю, знаешь ли, когда меня используют в темную. Кассандр поднялся и вновь улыбнулся. Эта его улыбчивость уже стала действовать мне на нервы. «Джо, не лезь в бутылку! Ты на хорошем счету у епископа. Не скрою, были в отношении тебя некие подозрения, но они не подтвердились. У тебя большое будущее в Ордене. Сам Свет выбрал тебя, дав тебе это. Он показал на меч в моей левой руке. — Если ты, конечно, захочешь к нам присоединиться, но сейчас послушай моего доброго совета. Иди домой». Выпей что-нибудь, а завтра, прихватив своих друзей, садись на дирижанс до Сионина. К утру здесь все будет кончено, Инквиз. Он запнулся на полуслове, явно жалея, что сболтнул лишнее. «Инквизиция? Здесь работает инквизиция? Но что она выжигает?» «Тьмы в недарне нет». Надеюсь, ты меня понял и не будешь делать глупостей. Кассандр потрепал меня по руке и, склонившись над трупом Харина, продолжил извлекать из его инвентаря предметы. «Не лезь в бутылку!» Какое странное выражение. Очутившись, здесь я получил некоторый багаж знаний о земле. Но у некоторых фраз до сих пор с трудом определял истинный смысл. Впрочем, эту я понимал. Но знаете что, господа? Я всегда в нее лез. И когда был вором в Агарисе, и когда достиг вершин магии и стал черным магом, и уж тем более, став владыкой тьмы. Одна попытка подрезать крылья Сугару и его ублюдкам чего стоит. Возможно, молча уйти и было бы правильным решением, но я бы не достиг высот, если бы постоянно не лез в бутылку. Впрочем, своему бесславному падению я обязан тем же. — Я отвечу за тебя, Кассандр. Вы убиваете их из-за страха. Ты — идиорий. Но почему? Почему вы их боитесь? В Харине не было тьмы, в нем был лишь свет. Зачем инквизиции эти неписи? Плечи Кассандра вдруг затряслись. Он снова поднялся, и я увидел, что он смеется, но смех быстро ушел. — Бог ты мой, Джо, что ты несешь? Какой свет, какая тьма? Он зло сплюнул, а потом тяжело вздохнул. — Ты ведь вечный, Джо как и я, как и еще тысячи и тысячи, десятки тысяч, э, в перспективе миллионы землян, которые хотят жить пусть даже и в цифре, а не сдохнуть с туманной перспективой рая, ада или чего там понапридумывали за тысячи лет. И да, мы боимся. Мы боимся за этот мир, что теперь нам стал домом я яма что-то я совсем перестал что-либо понимать. И, видя мое непонимание, Кассандр вдруг не на шутку разозлился. Хочешь ответов? Так вот они. Нравятся. В его руке вдруг возникли две мертвые головы. Они были залиты воском, окутанной магией и опутаны тонкими серебряными цепочками за которые Кассандр их и держал. И хотя я видел их лишь издалека, я все равно их узнал. Северные чародеи, высокий и толстый. Здесь не хватает твоей головы. И она была бы здесь, даже несмотря на то, что ты вечный. Мы зачищаем всех, кто был причастен к квесту. «Темные дела» и еще многим. Квестам, которых никогда не было в базах героев Энроя, И которые никак не могли быть сгенерированы, но они появились. Только выжигая эти кусты заданий, можно удержать ситуацию под контролем. До поры до времени, конечно. Я как стоял, так и замер с открытым ртом. О, седалище их натура, такое мне никогда не могло прийти в голову. Теперь понял? А ты все тьма, свет, да насрать всем на эту тьму и свет. На кону нечто большее. Система пошла в разнос, и никто не знает, что она выкинет завтра. Чертовы ботаники из альфатеха перемудрили, и теперь сами не понимают, как и чем живет созданный ими мир. Поэтому нам тут приходится делать грязную работу за них. Нет, он мне не врал. Но я просто задницей чувствовал, что дело здесь не только в этом. А теперь, позволь, я закончу начатое. Где-то в его инвентаре есть квестовые предметы, которые ждет топка Аранангских плавилен. Ну, дела... Я с трудом переваривал рассказ Кассандра. Всем насрать на эту тьму и свет. Надо же. Но интересно тут другое. А уж не мое ли появление в этом мире вызвало такие пертурбации? Хотя нет. Искоренение всех причастных к незнамо откуда появившемуся кусту квестов явно довольно привычная работа для Ордена. Недаром у них есть для этого даже специальная служба — инквизиция. Услышав от Гаста о ней, я подумал, что сия организация борется с проявлениями тьмы. Но все оказалось еще интереснее. М да Я неторопливо шагал по пустынным улочкам недарно. А на востоке занималась заря. И все же, думаю, здесь дело не только в незарегистрированном кусте квестов. Он-то, несомненно, был, но кое-кто использовал его для своих конкретных нужд. Тот, кто послал сюда шалху. Тот, кто послал по путям отряд Герды. Тот, кто направил две партии северян в гущу леса новиков. А Может быть. А может и нет. Слишком мало информации. Но это все лирика, а суть в том, что теперь делать мне. Кассандр весьма прозрачно намекнул, что Орден не прочь видеть меня в своих рядах. Он явно не в курсе моего, скажем так, не вполне естественного появления в этом мире. Другое дело, что Диурию вполне могли намекнуть об этом факте. Тогда становится понятно, почему в итоге меня решили не трогать. Интересно, а какая роль в ликвидации слишком много знающих неписей у епископа? Он ведь сам непись. Возможно, все-таки стоит принять предложение Кассандра. Орден и близость к его на это и прокачка, и шмот, и деньги. Кратчайший путь к могуществу». Или все-таки попробовать сыграть в свою игру? У меня есть инфа о таинственном отряде и пленник. Достаточно ли этого для нее? Хм. Гнездо Новиков встретило тишиной. Совидная часть его обитателей храпела в парке возле ресторана «Маман Антор». Лишь у кузни мрачно точил топор один злой, не невыспавшийся гном одиннадцатого уровня. И когда я дошел до своей комнатенки, я уже сделал выбор. Долгие рассусоливания были не в моих правилах. Укладываясь на соломенный тюфяк, я громко и внятно произнес. — Верещагин, есть разговор. И уснул.